Глава пятнадцатая. Чернов в своем доме через два дня. Мы с отцом сидели в моем кабинете и пили кофе. Через три часа у нас важное совещание. Он зашел ко мне, чтобы обсудить детали перед работой. Соня с Машей еще спали, так что мы пока сидели у меня в кабинете. Я достал из ящика стола папку с документами и протянул их отцу. — Что это? — спросил он. «Открой!» — ответил я. Отец открыл папку, достал оттуда листок и пробежался глазами по строчкам. Увидел, что это были документы на отцовство близняшек. «Поздравляю тебя, сын!» — радостно потряс мою руку отец. «Ты у нас теперь многодетный папа!» «Мы оба знаем, по какой причине я это сделал!» — твердым голосом ответил я. Не собирался делать вид, что принял самих детей. Надеюсь, теперь ты перестанешь угрожать мне наследством. Я сделал, как ты хотел. Отец убрал документы в папку и вернул ее мне. Честно говоря, я не собирался лишать тебя наследства. Но по-другому я бы не уговорил тебя на оформление отцовства. Я лишь надеялся, что если эти дети окажутся твоими, то и ты со временем полюбишь их. «Если они будут постоянно у тебя на виду?» «Хотел, чтобы у моих внучек была семья, и они ни в чем не нуждались». «У них была семья». «Арина», — ответил я, — «мы могли бы просто помогать им финансово, и все на этом. К чему эти сложности?» «Ты не понимаешь», — сказал он, — «я сделал это для тебя» чтобы уберечь от главной ошибки в твоей жизни. Рано или поздно ты бы осознал, что у тебя есть две замечательные дочки и захотел бы поддерживать с ними общение. Но было бы уже поздно. Они бы выросли, не зная отца, и ты уже был бы им не нужен. Ты даже не представляешь, как это страшно в старости остаться одному. «Почему же одному?» — спросил я. «У меня есть Денис». «Денис — мальчик. Он вырастет и создаст свою семью, отделится от тебя. А девочки — это другое. Они всегда ближе к своим родным. Да и вообще дело даже не в этом. Через много лет ты вспомнишь мои слова. Поймешь, что дети — это наше всё. Сейчас твоя голова занята одной работой — бизнесом. Ты еще молодой и стремишься устроить свою жизнь как можно лучше». «Хорошо заработать, добиться успеха. Я все понимаю. Но не забывай о детях. Они — наше будущее». Наш разговор прервал стук в дверь. «Войдите», — сказал я. В комнату вошла Елизавета Федоровна. «Сергей Викторович, вы просили оповестить вас, когда Соня и Маша проснутся», — сказала она. «Так вот, они проснулись и играют в своей комнате». «Можете их навестить». Няня вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Отец сразу бодро встал с места и направился к двери. На выходе он оглянулся на меня. «Ты так и будешь тут сидеть. Иди, удели внимание своим дочерям». Я громко выдохнул, но отцу отказывать не стал. Все-таки его слова во мне что-то задели. «Я еще пока не привык». «Кроли отца-близняшек. Для меня они до сих пор как чужие. Я не видел их беременную мать, не видел, как они родились, как поползли первый раз. Поэтому мне было сложно так сразу принять это. Но я должен был наладить контакт с Соней и Машей, ведь они мне такие же дети, как и Денис. Я же все-таки взял на себя отцовство и взял их в свой дом. Мне и ответ нести за это». «Хотя, признаться честно, для Дениса я тоже отец никудышный, хоть и был с ним с самого его рождения. Мы зашли в детскую, и Елизавета Федоровна оставила нас наедине с близняшками. «Привет, мои солнышки!» — сказал отец девочкам, когда увидел их играющими на детском коврике. Он заботой погладил каждую по голове, а в ответ девочки одарили его лучезарными улыбками». Одна из близняшек заметила меня и подползла на четвереньках к моим ногам. Я еще не умела различать их. Мне казалось, что они совсем одинаковые. Но вот отец уже умело их различал. — Это Машенька, — сказал он. — Видишь, у нее на ушке родинка. У Сони такой нету. Маша посмотрела на меня своими круглыми, как пуговки, глазами и улыбнулась в свои четыре зуба. — Ну? — «Привет, Маша», — неуверенно сказал я дочке. Девочка загулила в ответ и протянула ко мне свои маленькие ручки. «Возьми ее на руки», — сказал отец. «Видишь, как она тянется к тебе. Чувствует родное». Я наклонился к девочке и неуверенно поднял её. Она оказалась легкой, как пушинка. Мне казалось, что Денис в её возрасте был тяжелее. Наверное, все потому, что она девочка. Такая хрупкая и миниатюрная малышка. Раздался звук телефона отца, и он вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок. А я остался один на один с близняшками. Я даже не представлял, как с ними обращаться. А Елизавета Федоровна, как назло, ушла на первый этаж. Арина. Сегодня у меня был выходной. И я, как обычно, поехала навестить сони и Машу. Дверь мне открыла Елизавета Федоровна, и я подумала, что раз она тут, а не с близняшками, то они спят. «Доброе утро, Арина Сергеевна», — приветливо сказала она. «Доброе утро», — сказала я в ответ и сняла обувь. «Ну, как вы тут?» Мы прошли в гостиную и сели на диван. «У нас все хорошо», — «Девочки уже практически освоились в новом доме», — с улыбкой ответила няня. «Они спят?» «Нет, они наверху с Сергеем Викторовичем и Дмитрием Сергеевичем», — ответила Елизавета Сергеевна. «О, Сергей Викторович здесь!» — обрадовалась я. «Пойду поздороваюсь». Мне нравилось, что Сергей Викторович навещал Соню и Машу. Они как-то сразу нашли общий язык и подружились. Девочки всегда радостно пищали, когда он приходил к ним. Да и в целом Сергей Викторович был очень хорошим и добрым человеком. От него прямо шла положительная энергетика, и общение с ним поднимало настроение. Я не понимала, как от такого положительного человека мог родиться такой черствый Дмитрий Чернов. Я поднялась в детскую и, постучавшись, приоткрыла дверь. В комнате на полу сидел Дмитрий Сергеевич, и собирал пирамидку вместе с близняшками. Сергея Викторовича в комнате не было. «Арина, здравствуйте!» — сказал он мне. «Проходите». Я была крайне удивлена застать Чернова за играми с малышками. Мне казалось, что он даже не подходит к Соне и Маше, а тут сидит, играет, смеется вместе с ними. На мгновение в шутку пожалела, что под рукой не оказалось фотоаппарата. Такую картину не каждый день увидишь. «Доброе утро, Дмитрий Сергеевич!» — сказала я и села рядом с Соней и Машей. Девочки сразу обратили на меня внимание и радостно поползли ко мне обниматься. «Как хорошо, что вы пришли!» — сказал он. «Отцу позвонили, и он вышел поговорить по телефону. И пропал уже минут на двадцать. А я ведь никогда не сидел с близняшками один на один» и не представляю, как с ними обращаться. «Мне кажется, у вас все замечательно получается», — с улыбкой ответила я, продолжая обнимать Сонию и Машу. Я заметила, с каким удовольствием они играли с вами в игрушки. «Когда-то Денис тоже был таким маленьким», — сказал он. «Но я уже давно забыл, как играть с такими малышами». «Кстати, а где он?» — спросила я. «Я принесла ему небольшой подарок» увидела в магазине книгу с его любимыми героями и не смогла пройти мимо. Думаю, ему понравится». «Он уже ушел в школу», — ответил Чернов. «Сегодня ведь воскресенье», — удивилась я. Чернов достал из кармана мобильник, чтобы удостовериться насчет того, какой сегодня день недели. Мне кажется, я даже немного сбила его с толку. «Нет, Арина», — сказал он. «Вы ошиблись? Сегодня понедельник». Со своей новой работой я будто бы потерялась во времени. Дни недели перемешались в моей голове. «Если честно, мне уже пора бежать», — сказал Чернов. «У меня совещание через час. Вы побудете с Соней и Машей?» Чернов, как обычно, снова выбирает работу вместо детей. «Ничего удивительного». «Конечно, побуду», — ответила я.